Глава 33. Юлия. Никита привёз меня обратно в квартиру. Я всё ещё пребывала в шоке. Выпила таблетки, прочитала инструкцию к противозачаточным таблеткам и не знала, чем себя занять. Я не хотела ни о чём думать, просто забыть этот сумасшедший день. Поэтому я не придумала ничего лучше, как убрать квартиру. Надо было занять себя, чтобы не сойти с ума. Я нашла все нужные для уборки принадлежности в кладовке. и принялась за дело. Спустя несколько часов квартира блестела, а на плите стоял горячий ужин. Я сходила в душ, переоделась в чистую одежду и заварила себе кофе. Не успела сделать глоток, как входная дверь открылась, пришёл Тимерлан. Привет, поздоровался я. Привет, отозвался мужчина. Кошка вышла из своего укрытия и тут же запрыгнула на руки хозяина, громко мурча. Я наблюдала за тем, как осторожно Тим гладит животное. И сердце защемило от нежности. "Я ужин приготовила, будешь?" спросила. Он ничего не ответил. Я привла взгляд на его лицо и вздрогнула от интенсивности его взгляда. Я не могла понять, что он означает. "Да", ответил спустя какое-то время. Я разложила еду по тарелкам и поставила на стойку. Темирлан переоделся в домашние штаны, как всегда без футболки. "Приятного аппетита", сказала я. "И тебе, Юля," мы принялись за еду. Молчание было таким комфортным, что мне не хотелось ничего рассказывать. Но я обязательно это сделаю. После того, как мы поужинали, я убрала тарелки и быстро вымыла посуду. Взяла кофе для Тимерлана и поставила перед ним. Как прошёл день? спросила, делая глоток остывшего напитка. Продуктивно. Готовлюсь к бою, ответил супруг. Я никак не могу привыкнуть к этому. К бою. — нахмурилась я. — Ты будешь драться? — Да. — В той страшной клетке из клуба. Я едва не расплескала кофе. Тим проследил за моей реакцией и приподнял бровь. Я столько раз вымывала из нее кровь и чьи-то зубы. — вздрогнула я. — Мои зубы останутся на месте. — ухмыльнулся он. — Да при чем здесь зубы? Я вообще не понимаю, для чего люди дерутся и калечат себя. — Маленькая невинная Ю. — протянул он. Когда бой? В выходные. Хочу, чтобы ты пришла. Смотреть, как тебя бьют, сузила глаза. Думаю, мне это понравится. Тим запрокинул голову и засмеялся. Это был один из тех редких моментов, когда он позволял себе быть нормальным. Этот звук мурашками прошёлся по моей коже. Я тоже улыбнулась. Моему сопернику тоже понравилось бы, но я никогда не проигрываю. ответила Абрамов. Из-за уж любовь к другому мужчине эти слова показались бы бахвальством, но Тим просто констатировал факт. А с кем ты дерёшься? Я назову имя, и оно тебе ни о чём не скажет. Это правда. А у тебя есть какие-то ритуалы перед боем? Мне правда было любопытно. Когда я танцевала, у меня были свои маленькие ритуалы. Я всегда выступала с одной и той же резинкой и ступала на сцену с левой ноги. Возможно, глупо, но мне помогала. «Есть!» — ответил, глядя на меня. «Расскажешь?» «Воздержание». «О, — только и сказала. Очень умно и многословно. Но я готов нарушить свой ритуал», — хрипло произнес. «Не надо!» — взмахнул руками. «С такими вещами не шутят!» Ты большой мальчик. Потерпишь. Но ты такая аппетитная и вкусная. Я чувствовала, что мы вступили на опасную тему. Ещё пара минут, и он разложит меня на столе. Пора спасаться. Тем более у меня всё там болит. Сегодня я видела твоего брата, быстро выпалила. Тим нахмурился. Когда Он приходил сюда? Нет, меня доставили в его офис, ответила я. На щеках Темирлана заходили желваки. Он раздражённо провёл пятернёй по волосам. Что он хотел? Какого хрена он творит? Мужчина был зол, но не на меня. Вспышка его ярости меня немного напугала. Я не привыкла, чтобы так ярко реагировали. Я как можно спокойнее рассказала ему о встрече и нашем разговоре. Аннулировать брак прошептал Тим. Я сказала ему не лезть. Ну, он думает, что лучше знает, как будет. Я не смогла договорить. Абрамов встал, едва не опрокинув стул. Он был в бешенстве. Он не может лезть в мою жизнь, ни к моей жене. Больше он тебя не беспокоит. Он тяжело дышал. Я сглотнула и кивнула. Хорошо. Что ещё? Расскажи всё. Ну, Он предложил мне деньги, чтобы я тебя оставила. Сколько? Впился в меня взглядом. Мм, 5. Я прочистила горло. Мм, 5 миллионов долларов. Тимерлан молчал, просто смотрел на меня. А я начала ёрзать от его пристального внимания. Надо было брать деньги, Ю. Наконец-то сказал Я была поражена его словами. «Он серьезно?» «Мне стало так неприятно!» «В следующий раз возьму!» Огрызнулась я. Встала со стула и хотела пройтись мимо него, но тем не дал. Остановил. Запустил пальцы в мои волосы и сжал у основания шеи, поднимая лицо. «Таких, как я, не выбирают, девочка. Как только появляется шанс бежать...» надо пользоваться прошептал он. Сердце забилось в груди часто-часто. Я смотрела на мужчину и не могла отвести взгляд. Красивый, словно дикое животное. И эти густые ресницы, лихорадочный румянец на щеках, пухлые чувственные губы и глаза, такие тёмные, загадочные. Неужели я считала их холодными и отстранёнными? Я положила ладони ему на скулы и твёрдо сказала: "Я выбрала". "Дура", сказал и впился в мои губы поцелуем, тем не нарушил свой ритуал. Мы долго целовались, пока я не заснула, а я всё больше убеждалась в правильности выбора. Наверное, я и правда дура. Демерлан сказал, чтобы я пока не ходила на работу. Я не спорила. Прошло несколько дней после нашего разговора. На ужин к Мирхану мы так и не пошли. В подробности я не вдавалась. Мужа я почти не видела. Он постоянно готовился к бою. Я как раз собиралась выходить в магазин, как входная дверь открылась и на пороге появилась симпатичная стройная брюнетка. Мы обе уставились друг на друга. Такое чувство, что в воздух между нами стал холоднее на несколько градусов. Это ещё кто такая? И какого чёрта открывает дверь ключом? Ты ещё кто такая? спросила она раздражённо. Я приподняла бровь. "Юля", ответила я. "А ты? Я Соня, девушка Тимерлана", заявила она. Я улыбнулась, лучшей из своих улыбок, а на самом деле захотела её ударить. А я его अन